Новый университетский устав 18 июня 1863 года даровал профессорской коллегии самоуправление. Ей передано было заведование университетом, хозяйственные дела, суд над проступками студентов, право самостоятельно выбирать преподавателей для заполнения пустующих кафедр, За министерством оставлено право лишь утверждать или отказать в признании. Увеличено число кафедр и бюджет университетов реформа министра Головнина. В частности, основано два новых университета в Одессе, Новороссийске и в Варшаве, преобразованных первый из Решильевского лицея, 1864 год, второй из главной школы, 1869 год. Университетами, но не в полном объеме, с одним только факультетом, можно назвать два историко-филологических института в Петербурге 1867 и в Нежине 1874 год, преобразован из лицея князя Безбородка, и юридический лицей в Ярославле 1874, раньше Демидовский лицей. В 1864 году в министерство головнина создано было два типа гимназий: классическая и реальная. Те и другие одинаково на положении общеобразовательных. В основу первых было положено знание гуманитарных наук, результаты творческой мысли человека. В основу других – науки естественные, ознакомление с внешним миром, природой во всех ее разнообразных проявлениях. Однако семь лет спустя средняя школа подверглась коренному переустройству, реальные гимназии превращены в реальные училища, прежний самостоятельный характер школы, который учит и образовывает, был у них отнят, и они превращены в простое подспорье и подготовительную ступень к усвоению специальных технических знаний. Общее образовательное значение было признано лишь за классическими гимназиями. Они давали право поступать в университеты. Это так называемая реформа графа Толстого, устав гимназии 30 июля 1871 года. Возлагавшихся на нее надежд она не оправдала. Сознательно устранив учащиеся поколение от реального образования, руководители средней школы немногого достигли и в области классического. Программа проводилась неумело, казенным способом. Знакомство с классическим миром свелось к усвоению трудных грамматических правил и многочисленных исключений в правилах латинского и греческого языка. Самое же ценное... В этой программе духовные сокровища древнегреческого и римского ума остались доступны лишь избранным. Средство превратилось в цель и лишь породило в обществе враждебное отношение к классицизму, чего тот, конечно, не заслуживал. Большие успехи сделало начальное образование. Созданием положения начальных народных училищах 14 июля 1864 года число школ стало быстро расти. Много сделали на пользу просвещения, но в земства. Выдающиеся педагоги Пирогов, Ушинский, Лев Толстой, Стоюнин, Барон Корф прилагали свои усилия к поднятию его на должную высоту. К концу царствования императора Александра II число сельских народных училищ дошло до 23 тысяч. Детей училось в них свыше миллиона. Единство кассы и государственный контроль. С 1862 года государственная роспись доходов и расходов, до тех пор составлявшая государственную тайну, стала публиковаться во всеобщее сведения, причем сама она, ее составление, утверждение и исполнение подверглась коренному изменению». Введено единство государственной кассы, то есть все денежные средства государства были сосредоточены в руках одного лишь министра финансов, тогда как раньше у каждого министерства были свои капиталы и свое хозяйство, которым оно самостоятельно распоряжалось. Единая касса позволило правительству составить более правильное и полное представление о средствах, какими оно располагало в действительности. Тогда же была произведена и реформа государственного контроля. Государственный контролер принял активное участие в составлении отдельными ведомствами своих росписей, получил право проверять их исполнение по длинным актам и документам. Это а повело к значительному сокращению расходов, б содействовало предупреждению злоупотреблений, в ограничило произвол отдельных управлений и ведомств, подчинив хозяйственные их расчеты общим финансовым соображениям государства. С 1866 года отчеты государственного контролера по исполнению росписи тоже начали печататься во всеобщее сведения. Во всех этих преобразованиях главным деятелем был статс-секретарь Татаринов В.А., государственный контролер с 1 января 1863 года.